Но каким же образом, мой милый Мэмэ, -Мэ, я хорошенько не понимаю? Ведь не прямо от неё вы отправились в музей Гревен. Вы сначала зашли в какое-нибудь другое место. Нет? Как это странно. Вы не можете себе представить, как вы смешите меня, милый Мэмэ. -Мэ. Что за странная идея пришла ей в голову пойти потом в Шануар? Ведь это её идея, конечно. Нет? Ваша ужасно курьёзно.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 Потом он уже не мог прогнать изнурительную мысль, что завтра ему снова придётся разузнавать, чем была занята Адетта, пускаться на всевозможные уловки, чтобы добиться от неё свидания. Эта перспектива безостановочной, однообразной, безрезультатной деятельности была для него так мучительно, что однажды, заметив у себя на животе опухоль, он положительно обрадовался при мысли